Подумать только, какие тирады мне приходилось выслушивать часами. Предложения поросят на откорм и свиноматок сильно возросло, коров и быков-производителей в достаточной степени, зато тёлок и мясных овец ещё не хватает. Молочных телят кое-где предлагают, но цена слишком высока.